Глава третья, ч е т в е р о На углу садовой яблочной улицы стоял уютный трактир «Счастливая подкова», куда с новыми друзьями зашел Маркодин. Пропустить по кружечке пива за знакомство да п о г о в о р и т ь подушам, а то в трех соснах было слишком шумно. Они расположились за столом в самом темном углу, откуда открывался хороший вид на входные двери, и сделали заказ. п и в о ждать долго не пришлось. Вскоре перед ними высились четыре кружки с пенными шапками. Марк почувствовал, как в желудке призывно з а в р ч а л о Все-таки нормально покушать трехсоснах ему не удалось. Вмешался то ли злой рок, то ли добрая судьба, осветшая его с новыми товарищами. Он сделал глубокий глоток, наслаждаясь вкусным ароматным пивом, и в то же время не сводил взгляд с трех курсантов. Они не спешили начинать разговор. Казалось, что каждый из них думает о своем, вспоминает предыдущие события вечера и размышляет о возможных последствиях для себя. Давайте знакомиться, первым предложил Марк. Меня зовут Марк Один. Мы это знаем, перебил его тут же Мар Светер. Откуда это? удивился Марк. Сложно не обратить внимание на одного из лучших курсантов на потоке. К тому же о твоих прохождениях байки рассказывают. А уж о том, как ты утёр нос самому старому доку Смиту в теории орбитальной навигации, так это же уже легенда. Док Смит был их преподаватель по навигации и штурманскому делу. Старый хрыч знал толк в предмете, но очень любил нос задирать и ни во что не ставил своих учеников. Вот однажды Марка б л е с н у л знаниями, так что старик забыл о лекции, которую должен был читать, об обеде и прочих прелестях жизни, и несколько часов провел вместе с юным курсантом возле учебной доски, разбирая примеры навигации и решая особо сложные задачи. Помнится, тогда поглазеть на умников сбежался чуть ли не весь курс, некоторые курсанты даже сорвали занятия по другим предметам, чтобы увидеть невиданное. Приятно, конечно, ребята, но я не уверен, что вы знаете хоть что-то обо мне. Слышь, парень, ты это не умничай. Это знаешь ли очень вредно для здоровья? Перебил Одина л у м е р б о р с о н Мы, конечно, не звезды курса, но тоже не пальцем деланые. н И на лекциях не в н о с у ковыряемся. Я не хотел вас обидеть, ребята, просто хотел сказать, что слухи обо мне несколько преувеличены. Просто у старика Смита в тот день случилось временное помрачение рассудка, вот и пришлось ему напомнить несколько простых истин. Марк хотел пошутить, только вышло у него несколько топорно. Он сразу почувствовал эту неловкость, но сказанного назад не воротишь. Шутка явно курсантам не понравилась. Лица у них были мрачно непрошибаемые, словно высеченные скалы. Если все будет продолжаться в том же духе, то, пожалуй, о дружбе можно забыть, как бы ни нароком себе новых врагов не нажить. Ладно, ты вроде парень неплохой, хотя может и сильно задираешь нос, но это время покажет. Разберемся. Только кроме как о твоих внушительных способностях мы о тебе больше ничего и не знаем. Кто ты? Откуда родом? Кто твой отец и мать? – сказал Марсветер. Сам понимаешь. Человек без р о д а и племени очень подозрительным выглядит, добавил Ян д о в ч и к прихлебывая пиво. Да я вас, ребята, тоже ничего толком не знаю. Видел на курсе, слышал про вас, да вот и все вроде. Развел руками Марк. Так может время познакомиться? Мы никуда не торопимся. Ты вроде тоже никуда не опаздываешь. Впереди полно времени, и у нас вкусное пиво. Есть о чем поговорить, сказал Марс Ветер и пристально посмотрел на Одина. Марк замялся. Парни ему откровенно нравились. Он хотел бы с ними подружиться, только вот рассказывать им все о себе не имел права. Если он это сделает, то нарушит свое же правило, на соблюдение которого настаивал. Отец противился его решению. Он не хотел скрывать сына, но Марк настоял на противном, а теперь на попятную. Нет, это время еще не пришло. Значит, надо рассказывать придуманную дядькой Лехом, а им скорректированную легенду. А это значит врать. А врать парням, которые вовремя мешались драку и спасли ему шкуру, очень не хотелось. Но выбора нет. Марс Ветер увидел его колебания. Что ж, раз тут такая пьянка гулянка, то позволь я первым о с е б е расскажу. Как ты знаешь, уже, наверное, зовут меня, и он рассказал. Марс Ветер происходил из древнего в е с л а в с к о г о рода богатого и знаменитого. Еще лет десять назад, когда в е с л а в был самостоятельным княжеством, Ветрам принадлежали земли в нескольких десятках километров от Краснограда, где стоял их родовой замок, окруженный со всех сторон густыми лесами, богатыми дичью. Ветра находились в далеком родстве с к н я ж е м в е с л а в т о м но никакого участия в общественной и политической жизни княжества не принимали. и з д р е в л я н е занимались мехами и выделкой шкур. На их землях стояла фабрика, выпускавшая одежду из кожи и меха, п о л ь з у ю щ а я с я большим спросом не только в в е с л а в т е но и во всех окрестных княжествах. Семья процветала и богатела. Марсу прочли и место во главе семейного предприятия. Никто и подумать не мог, что в одночасье они могут лишиться всего. Князь в е с л о в был убит в результате заговора. Во всем обвинили сотника Волка, который ранее получил из рук князя замок д е р р и и в с е о к р е с т н ы е угодья. Но преступный сотник бежал, и за ним последовали мятежные отряды наемников. Как выяснилось позднее, сотник Волк был оклеветан. Истинным заговорщиком был сын убитого князя. который не разделял его взглядов на политику и экономику, ел, можно сказать, из рук магиков, группа людей, владеющих всеми достижениями научно-технического прогресса, и державших на голодном п а к е весь остальной мир. Но отца убийцы недолго довелось в ы с е д а т ь на княжеском престоле. Народ прознал про его деяния и взбунтовался. Началось восстание, которое возглавил воевода Кузнец. Вскоре мятежный сын князя был схвачен и казнен. На княжеский престол народ вяслав то усадил воеводу Кузнеца, которому больше всего доверял. Все это Марк Один знал из школьной программы по истории. Многое он слышал от отца и дядьки Леха, который любил рассказывать о делах давно минувших дней. Только вот Марк не понимал, зачем Марс рассказывает ему об этом. А ветер продолжал семейную историю. Все политические зигзаги миновали его семью. Она продолжал заниматься своим делом. Но вскоре уровень продаж стал падать, новые заказы перестали поступать. С каждым годом вести дело становилось все сложнее и сложнее. И через несколько лет ветры вынуждены были закрыть фабрику и распустить рабочих. Вести хозяйство на прежнем уровне не получалось. Слегла от тяжелой болезни мать Марса и вскоре померла. Первое время отец страшно пил, но постепенно оправился от потери, а несколько лет назад привел в дом молодую жену. Когда же княжество Весло отказалось п р и с о е д и н е н о к княжеству бывшего сотника Волка, у Марса Ветра появился шанс поступить недавно о т к р ы т ш у ю военную академию воздушно-космических сил, и он поспешил покинуть о т ч и кров, как и двое его младших братьев. которые разъехались то куда, оставив отца предаваться любовному сумасбродству наедине с молодой женой. Я часто думаю, почему так все получилось, и все больше убеждаюсь, что во всем виноват этот сотник Волк, нынешний наш князь. Ты бы поосторожнее, что ли? А вдруг сам понимаешь, уши есть везде, предостерег его Яндовчик. А мне терять нечего. После того, что мы учинили в трех соснах, вряд ли нас помилуют. Я ведь не говорю, что князь Волк плохой человек или плохой правитель. Отнюдь нет. Но в нашем мире все было тихо и спокойно. Все устоялось и занимало свои места. И тут появился он, и как случайно упавшись с горы камешек, обрушил за собой лавину, под которой оказались погребены многие. Привычный жизненный уклад оказался нарушен. Стерлись старые границы и оказались нарисованы новые. Все изменилось, но нужны ли нам были такие изменения? Вот в чем вопрос. Марс Ветер умолк. Он выговорился. Марк подумал про себя: хорошо, что он не признался им в своем происхождении, а то сейчас бы заполучил врага в лице Марса Ветра. Брось ты пургу печальную гнать, а может все и к лучшему. Если бы твоя семья не разорилась, т ы сейчас сидел бы в своем болоте и занимался семейным делом. И вряд ли мы когда-нибудь встретились. Хлопнул по плечу друга Лумер Борсон. Кончай к и с н у т ь Все, что не делается, все к лучшему, как сказала старая тетка Рушильда, когда шла по полю и случайно провалилась в о г р е б н у ю яму. Видно, воображение у всех работало отлично. И ребята живо представили себе эту картину, потому что в следующую секунду на столом грянул смех, и это разрядило обстановку. Отсмеявшись, Марк допил пива и поднял руку, привлекая внимание официанта. Он попросил повторить мильное и принести что-нибудь закусить из фирменного. Юный у с а д ч и заверил, что все сделает в лучшем виде, и отклонился. Думаю, что теперь настала пора мне душу открывать, сказал Марк, вспоминая разработанную совместно с дядькой Лехом легенду. Я родом из бывшего баронства к л и м а н У меня не такая красочная биография, как у тебя, друг мой Ветер. Надеюсь, что после всего того, что мы пережили за этот вечер, я смело заслужил этот титул. Но все же и я в грязь лицом не ударю. Семейство в о д и н ы хоть и не столь известно, как твое и не столь богато, но все же никогда не бедствовало. Мы занимались рыболовным промыслом. Под патронажем моего отца работало несколько десятков артелей. Он был, можно сказать, очень богатым рыбопромышленником. Я младший сын семьи. У меня трое старших братьев. И хотя семья у нас никогда не бедствовала, только сам понимаешь, поделить состояние между четырьмя братьями... Я уже не говорю о двух сестрах. Без ущерба для дела нельзя. Отец не хотел делить семейное предприятие и стал готовить двух старших сыновей себе на замену. А меня и брата Арана отправил учиться. Я с детства н небе мечтал, поэтому и пошел в академию. Аран же уехал поступать в Красноград. Его всегда влекло оружие, и он задумал сделать карьеру профессионального военного. Вот уже несколько лет я ничего о нем не слышал. Время от времени я получаю весточки из дома и небольшие суммы, так сказать, на карманные расходы. А что, это тоже хорошо. Семья, конечно, тебя выплюнула из гнезда, но ты не кисни, а свое гнездо лепи, когда к этому придёт время. Радостно объявил Лумер Борсон. Усатый официант принёс пиво и поставил на стол. Ребята тотчас разобрали кружки и с наслаждением припали к хмельной горечи. Порсон пил жадно большими глотками, п о с т а н в а я от удовольствия. Яндовчик напротив пил маленькими глотками. Казалось, он даже губами края кружки не касается, то ли брезгует, то ли Марку держит. Марк заметил, что Ветер пьет скромно, не привлекая к себе внимания, совсем как он сам. Чем-то его зацепил этот парень. Было что-то в нем располагающее к д о в е р и ю м о ж е т это судьба столкнула их сегодня в трех соснах. Хотя время покажет, то есть кто. Похоже, теперь мой черед рассказывать о себе. Но ну, в принципе ничего интересного я, пожалуй, не скажу. Я сам из б о р к и ч а Мой отец был городским стражником здесь в в ы ш е г р а д е Дослужился до начальника городской стражи при старом князе. Когда весло выиграл войну уборки ч р е з а воевал княжество, он остался служить на прежнем месте только под новыми стягами. Не все его сослуживцы и старые соратники разделили его убеждения. За это он в с к о р е и поплатился. Его убили бывшие друзья. Не смогли ему простить, что он стал служить новому князю. Ломерборсон умолк, собираясь с мыслями. Мать не работала пряцца. В семье всегда достаток был. А когда его не стало, она пошла в у служение к богатой тетке, которая упивалась своей властью над простыми людьми. Много всего она вынесла, чтобы прокормить меня и двух младших братьев. С деньгами в семье всегда плохо было. А потом пришел князь Волк, взял под свой контроль Вышеград, сделал его своей столицей, занялся передстройкой. Многое изменилось после этого. Нашлись старые друзья отца, которые рассказали кому надо о том, какое бедственное положение в л а ч и т его семья, и в семье сразу появился достаток. По повелению князя Волка матушке назначили пенсион, а мне и братьям позволили поступить, кто куда хочет. Так я оказался в академии. Лумер Борсон сгреб о г р о м н о я р у ч й щ е пивную кружку и одним глотком выпил ее с о д е р ж и м о е Что-то совсем в горле пересохло. Эй, человек, будь добр, принеси нам большой кувшин пива. Чего тебе с кружками по десять раз туда-сюда бегать? Усатый официант согласно кивнул и поспешил выполнить заказ. Я так понимаю, что остался последним, кто не рассказал своей истории, сказал Яндовчик. Только мне и рассказывать-то особо нечего. Я маленьким был, совсем, когда во время войны в Ятловто сборки еще моя семья погибла. Отец служил в армии князя б о р к и ч а и пал на поле брани. А мать с братьями и сестрами погибла во время артиллерийского обстрела в с х о л м е это маленький городок, где мы жили. Я чудом уцелел. В этот день меня дома не было. Мама отправила меня к дяде Славе на другой конец города. Дядя Слава кузнец. Я должен был учиться его мастерству. Он тоже в той войне сгинул. Так я без семьи остался. Попал в приют. Там получил начальное образование. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я оказался на улице. В приюте мне больше места не было. Полгода скитался по улицам, чем только не занимался. А потом случайно узнал, что приютским на учебу поступить проще. Есть какие-то привилегии при поступлении, и я пошел в академию. Вот коротко и все. Они рассказали свои истории. конечно не все многое осталось за душой, чему еще не пришло время, но эта откровенность как-то сблизила их. Они еще долго просидели в кабачке, поговорили, кажется, об о всем на свете, и незаметно сблизились друг с другом. Уходили они из кабака друзьями. Троица направилась в сторону улицы Медников, а Маркодин распрощался с ними, сказал, что у него еще есть одно дело, на ночь глядя. Но завтра он обязательно их найдет, и они продолжат увлекательные беседы на живо трепещущие темы.